Студия «Медиакнига» представляет Юлия Журавлева «Целитель магических животных» «Лесные стражи» Читает актриса Ульяна Галич Глава первая Находка Рэй проснулся с головной болью Перед глазами летали черные мушки Из-за стены доносился заливистый детский плач И это не улучшало ситуацию Целитель сел на лавку, скинул с себя тяжелое пыльное одеяло, оставленное кем-то заботливым, и застонал. Голова раскалывалась, и плач, характерный такой младенческий, ввинчивался в глубину черепа. Надо собраться. Магический перерасход — дело тонкое, сильно схожее с похмельем. Только чтобы вызвать похмелье, надо принять внутрь а для перерасхода напротив отдать. Сейчас нужно сконцентрироваться на потоках магии, нормализовать течение сил и отпустить немного. Через пару минут зрение прояснилось, явив взору небольшой кувшин возле лавки до краев, наполненный парным молоком и ароматный ломоть хлеба на грубо вылепленной глиняной тарелке. Молоко Рэй выпил в несколько больших глотков а в свежайший хлеб вгрызся с нескрываемым наслаждением. Кажется, он давно не ел, да и восстановление магии требует изрядных сил. Итак, чужой дом и новорожденный ребенок. Тоже чужой, к счастью. У старшей сестры уже имелось трое своих, младший из которых примерно так же орал день и ночь. Муж ее дома не появлялся, ссылаясь на работу, Приходил под вечер, а уходил рано утром. И Рэй был с ним солидарен. Детей он не особо любил. Точнее, не знал, как себя с ними вести. А все непонятное людям кажется страшным. Он принимал роды. Точно, отсюда и перерасход. Смешно сказать. Зоо-целитель рода принимал у самой что ни на есть человеческой женщины. Впрочем, ему не впервой помогать себе подобным пусть роды и были первыми, как для него, так и для роженицы, но точно не последними. Вернувшись домой из Деграйна, столицы Авардона, Рей Солев сразу стал местной знаменитостью. Как же, столичный целитель, в их глуши. Почему-то уточнение, что специализируется он на магических животных, а не на людях, все пропускали мимо ушей и шли к нему со своими недугами. Сначала Рэй пытался упираться, но магических животных, нуждающихся в его помощи, находилось не так, чтобы много, зато людей хоть отбавляй. Ближайший человеческий целитель жил в Ньюге, что в двух днях пути. А в округе народу полно, пусть и разбросанного по большой территории. Несколько крупных ферм, вроде той, что держал отец Рэя, с кучей сезонных работников, стекающихся отовсюду медные прииски с десятком шахт чуть дальше у подножия гор. От гор там, правда, одно название. Низкие, с тупыми вершинами, почти прямоугольные, все испещренные трещинами. Там постоянно что-то случалось. Стабильно раз в неделю к Рэю обращались за помощью шахтеры, а то и ему приходилось ехать. Ситуации всякие бывали. Охотники, встретившие звери не по силам, Их Рэй не особо жалел животных жалел куда сильнее, но все равно приходилось лечить. Лесорубы, которые сплавляли вниз по течению лес особой, очень ценной породы, растущей только в их краях. Там травмы вообще в порядке вещей. Одним словом, потребность в целителе высокая, и за безмалого два года, которые Рэй прожил на семейной ферме в родных опаленках, парень изъездил вдоль и поперек всю округу, и прочно закрепил за собой народно присвоенную должность фельдшера, к которому обращались все, кому не лень. На этот раз, по приглашению одного из лесорубов, Рэй срочно прибыл в одну из многочисленных деревушек лесозаготовщиков. Рожала жена лесоруба, сутки мучилась, а все никак. Бабка-повитуха помогала, да только все одно не ладилось, и мужик побежал к магу-целителю. Рей собрался быстро, чтобы не тянуть, даже полетел на грифоне, хотя обычно себе такого не позволял. Для полетов у Вилли было совсем неподходящее сердце, но что-то подсказывало торопиться. И он успел. Наверное, еще полчаса, час, и ребенка бы уже не спасли. Он и без того сильно пострадал в родовых путях. Принимать роды у животных Рэй доводилось Тут примерно то же самое. Живородящие млекопитающие, по большому счету, устроены примерно одинаково. Во всяком случае, парень себя в этом активно убеждал. А еще старательно игнорировал шипящую и причитающую бабку-повитуху, по увидевшую в молодом мальчишке, понабравшемуся всякого в столице, конкурента. И вообще не дело это, мужик на родах, где такое видано. Но Рэй... Отдав кучу сил на стимуляцию совсем затуших родов, смог помочь ребенку, проведя срочную реанимацию новорожденному. Вот и вырубился потом с перерасходом, правда, до лавки как-то сам добрался. Интересно, сколько он здесь провалялся? Приехал вечером, а теперь солнце ярко светит, и птички поют. Неподалеку раздаются удары топоров, а еще надрывается орет младенец. «Да что ж это такое?» «Можно?» Рей не выдержал и зашел в соседнюю комнатушку. Молодая мать, наверное, ровесница его младшей сестры, безуспешно баюкала на руках ребенка. «Молоко не приходит», — пожаловалась вторая женщина постарше, то ли родственница, то ли просто помощница по хозяйству. витухи к счастью, не наблюдалось. «Вот коровьем накормили, покудва не придет Нашинское. «Положите ребенка», — скомандовал зооцелитель. Простимулировать молочное железо он мог. Главное, не переусердствовать, чтобы потом не пришлось мастит лечить. Когда Рэй потянулся к женщине, та дернулась и вытаращила на него испуганные глаза. Но без физического контакта сейчас точно не обойтись. «Не бойтесь, я помогу. Не сделаю ничего такого». И для убедительности применил эмпатию. Рей не любил использовать ее на людях, но сейчас он слишком плохо себя чувствовал, чтобы тратить время на уговоры. Голова полностью не прошла, и от резких движений засевшая за нозой боль давала о себе знать. Стараясь абстрагироваться от боли, Рей снова собрал магию немного, чтобы и матери их уже не сделать, и себе новый перерасход не получить. Резерв только-только начал восстанавливаться. Вот так, продолжайте прикладывать ребенка к груди, молоко скоро появится. Рэй поспешно убрал руку, отмахнулся от благодарности и вышел. Он сюда приехал опыта набраться, получать активную практику, и, надо признать, опыт и практика получались весьма обширны, даже как-то слишком. Вилли пасся на лужайке и давно. Местная ребятня окончательно осмелела и начала с ним играть. Бросали ему палки, шишки, кто-то угощение приносил. Грифон радовался всему. Вот уж кто детей любил и с удовольствием с ними играл. Племянники ждали дядю Рея только с крылатым питомцем в комплекте. «Мы вашего зверя, это, того, покормили». Давишний мужик, позвавший его на помощь, подошел И неуверенно мял длинную бороду. А мужик ли? Заросшие, конечно, но если побрить, то вряд ли старше самого Рэя. Спасибо. Целитель решил не уточнять, чем именно кормили. Не сварение он своему грифону всяко вылечит. У нас немного, но вот. Лесороп вытащил из кармана небольшой сверток с монетами. Оставьте. Рэй даже отступил подальше. Бывали случаи, когда деньги ему пихали едва ли не силой, а лесоруб здоровее его будет. А как же? Не расплатиться за помощь, особенно такую помощь, спасение жизни. Люди здесь не могли, считали это исключительно дурной приметой. Пригоните моему отцу телегу с дровами, и мы в расчете. Рэй кивнул на прощание, взял под устцы своего верного ездового грифона и повел на выход он сюда действительно за практикой приехал. Денег в такой глуши не заработать. Да и перед отъездом бывшая наставница, местрес Ренолет, сучила ему весьма приличную сумму. «Не отказывайся», велела она при расставании почти два года назад. «Поверь, учиться и набираться опыта намного приятнее на сытый желудок. Заодно голова не забита тем, как прокормиться». И сказано это было так, что Рей Спорить не стал. Местрес точно знал, о чем говорила. Он вообще был ей искренне благодарен. Столько всего случилось в столице после выпуска из Академии. И попасть в королевский зоопарк ему действительно повезло, а то бы ни с Кейвином не подружился, ни Местрес не встретил, а еще Местера Майкалена Гарема, который, как никто, разбирался в диких, магических животных. Ценнейший опыт на всю жизнь. Но, конечно, было бы странно, если бы деревенские не собрали ему большой узелок с домашними сырами, колбасами и хлебом, которые они свили, с удовольствием съели на двоих. В дороге Рэй решил поберечь силы и залез на широкую спину грифона, и они шагом двинулись к отцовской ферме. Вчера летели, не разбирая дороги, а сегодня можно и полюбоваться природой. Конец лета. Красивая пора. Птички поют, листья потихоньку желтеют. Если бы еще голова не болела. Возможно, из-за перерасхода магии, а может просто так совпало, но на грани восприятия, ни слухом, ни зрением, а эмпатией Рэй уловил что-то. Сам не понял, что именно, но пройти мимо уже не получилось. Он натянул поводья, И прислушался к себе. Ощущение шло из леса. Кому-то больно, плохо и очень страшно. И чувства такие знакомые, понятные, животные всегда сумбурные и улавливаются иначе. Человек. Уже не сомневаясь, Рэй развернул Вилли в нужном направлении. Мощный грифон явно лучше него преодолеет бурелом. Они шли недолго. Больше кружили, пытаясь точно найти, откуда доносятся чужие эмоции. Иногда ощущения затихали, иногда наоборот, становились ярче, значит верное направление. Наконец Лили понесся вперед тоже что-то учуев. Рыжих хлестали ветки, от которых приходилось постоянно уворачиваться. Целитель понятия не имел, в какую сторону им теперь возвращаться по дороге. Оставалось надеяться, что Грифон сможет вывести их обратно по запаху. На небольшой круглой поляне, слишком правильной формы, чтобы принять ее за чудо природы, Рэй спрыгнул с Грифона. Эмпатия безошибочно указывала направление и сейчас говорила, что они на месте. «Здесь есть кто?» Осторожно позвал Рэй. Тишина. Грифон недовольно заурчал и закликотал, а потом подошел к одному дереву на краю поляны и заглянул за него. Рэй последовал его примеру и не поверил глазам. Там лежала девушка, абсолютно голая, связанная по рукам и ногам. Грубые веревки впились в запястья и лодыжки. Вторая веревка в несколько витков обхватывала талию, а другим концом дерева будто пленница могла далеко уползти. Во рту кляп. В глазах плещется целое море страха, лицо в слезах. После первого шока парень кинулся к ней, на ходу доставая нож из кармана. Увидев нож, девушка замычала и попыталась отползти дальше. Веревка не позволила. «Я тебе помогу!» Рэй поднял руки, демонстрируя добрые намерения. «Только не дергайся, ладно? Я, конечно, тебя вылечу потом, но не хочу делать больно, просто...» «Веревки разрежу». И он показательно одним профессиональным движением натренированные на операциях руки перерезал веревку к дереву. «Теперь надо освободить незнакомку от пут». На мгновение парень растерялся и замешкался. «Укрыть девушку курткой» «Будет неудобно резать на ней веревки», «А совесть требовала прикрыть чужую наготу». «Но долг целителя превыше всего». На голых женщин он за последнее время насмотрелся достаточно и со всех ракурсов. Так что сначала перерезать веревки на руках, потом на ногах, потом... Девушка оттолкнула целителя и бросилась прочь, как была голышом. Наверное, Рей не стал бы ее догонять. Силы еще не до конца восстановились. Любое использование магии и эмпатии подкашивало, вызывая мушки перед глазами. Но Вилли воспринял бегство как очередную игру, а может, инстинкт хищника сработал. Громко щелкая клювом, Грифон кинулся следом, и Рэй испугался за своего любимца. Не хватало еще, чтобы с Грифоном его что-то приключилось. Вдруг увлечется и не вернется сам, ищи его потом по всему лесу. Пришлось бежать, хорошо, что недалеко. Грифон нависал над добычей, Добыча безрезультатно отбивалась и крупно тряслась. «Послушай, я не желаю тебе зла!» Рэй подошел и положил руку на холку зверя, успокаивая, а затем оттаскивая подальше. «Я могу помочь! Пойдем со мной!» «Ты мне не поможешь!» да весь слезами, ответила девушка и сжалась в комок. Длинные рыжие волосы служили неплохой альтернативой одежде, Но куртку Рэй, незнакомки, все же протянул, и та сразу укуталась в черную кожанку. Почему не помогу? Теперь без эмпатии никак не обойтись. Следовало успокоить и расположить к себе, совсем как с раненым зверем. Голова затрещала, а редкие мушки превратились в рой, густо застилая лес вокруг. Целитель проморгался. Меня выбрали! «Я должна остаться, но мне так страшно!» Девушка еще всхлипывала, но заметно слабее. И страхом от нее уже почти не веяло. Выбрал, кто и для чего. Рэй магически потянулся к незнакомке, желая провести диагностику. Кто знает, сколько она на земле пролежала. Пусть и лето, а без одежды в лесу прохладно. «В жертву чудовищем!» шмыгнула носом находка. Рука целителя, поглаживающая Грифона, замерла. Жертва? Чудовище? Бред какой-то? Но, глядя на девушку, нельзя было сказать, что она все придумала. Связала она себя точно не сама. Значит, кто-то связал и притащил? Или, наоборот, сначала притащил? Не суть. Уж какие тут могут быть чудовища? Рэй не представлял, зато диких зверей в достатке. Вряд ли бы она пережила ночь. «Вставай!» Целитель протянул незнакомке руку. «И да, это тоже следует исправить. Я Рэй. Это мой грифон Вилли. Не бойся его, он безобидный. А тебя как зовут?» «Мия». Девушка вытерла глаза и послушно, больше под воздействием эмпатии, чем по собственной воле, встала. После всего пережитого ее пошатывала. Далеко не уйдет. А время клонится к вечеру, к тому же долго Рэю эмпатическое воздействие не продержать. Был бы на его месте местер Гарм или Кейв, они бы уже успокоили и разговорили девушку. Эмпаты высокого уровня легко влияют на людей. Рэй же был сильным магом и неплохим воином, но дар эмпатии у него был весьма средний. «Значит так, Миа, лезь на грифона и поедем со мной». «Ко мне домой», — уточнил Рэй, заметив, что несостоявшаяся жертва вздрогнула, даже находясь под его влиянием. «Понятно, что возвращаться к тем, кто раздел и связал, никто бы не захотел. А там решим, что делать. Завтра. Сегодня он отдохнет и все решит завтра». Девушка неловко полезла на Вилли, но для нее спина Грифона высоковата, пришлось подсадить. Мия окуталась в мужскую куртку, потом осмелела и засунула руки в рукава и застегнула все пуговицы под горло. «Хорошо, что куртку захватил», — подумал Рэй. «Ехал в ночь и привычно взял что-то теплое. А то пришлось бы кофту отдавать. Вот картина получилась бы. Он полуголый сверху, а его находка снизу». Правда, все это не смешно ни разу. Просто мысли какие-то дурацкие в голову лезут. Еще бы домашние поняли. Он всегда с самого детства живность в дом таскал. Последний раз, когда вернулся, целого грифона с собой взял. Мать не устает причитать, что крылатую скотину не прокормишь, ест -то за семерых, а пользы никакой. Но человека приведет в первый раз. Ладно. Рэй усмехнулся, поглядывая на свою находку. Все мужчины когда-нибудь приводят в дом женщин. Вот и ему пора. Не выгонят же, родные мать и отец, да еще в ночь. в чудовищем.